Эпилог. Человека не стало. Дух начинал свой путь среди людей. Тотчас же возникла община апостолов. Молодые ученики, бывшие свидетелями его последних месяцев, не могли вернуться к прежней мирской жизни. Никаких средств у них не было. Но четыре семейных ученика, Баларамбос, у которого временно находились останки Рамакришны, Суриндранатх Митра, Махиндранатх Гупта и Гириш хош раскаившийся актер, ободряли их и помогали им создать свой очаг. Первый дал денег для покупки в Баранагаре около Ганги полуразрушенного дома. Это был первый матх или монастырь. Около двенадцати учеников сгруппировались там под монастырскими именами, заменившими впоследствии их собственное. Тот, кто был Нарендрой, кто стал известен в дальнейшем под именем Вивикананды, взял на себя по молчаливому соглашению управление ими. Примечание. Он принял это имя несколько лет спустя. В следующей части я укажу его происхождение. Конец примечания. Он был самый энергичный, самый живой, и учитель избрал его. Между тем, как все другие стремились погрузиться в опьяняющую тоску по воспоминаниям и мечте, великий ученик, знавший лучше кого-либо притягательную силу этой пучины, но знавший и её опасности, — посвятил себя их воспитанию. Он проносился среди этих отшельников как огненный вихрь. Он стряхивал с них их скорбь и блаженные состояния, вырывал их из слишком удобной власти единой навязчивой мысли. Он принуждал их знакомиться с другими идеями в мире. Он затоплял их питающим дождем своего обширного ума, Он заставлял их пробовать от всех плодов древопознания, различных религий, наук, истории, социологии. Он хотел, чтобы они достигли универсальных знаний. Он устраивал между ними плодотворные дискуссии, не переставая ни на мгновение поддерживать священный огонь. В знаменательный день на Рождество 1886 года окончательно был подписан и утвержден Акт о рождении человека Бога. Рассказ об этом захватывает. Он сохраняет трепет непредвиденной встречи ночью прекрасного Бога Запада и глагола Индии.